Глава 47. 10 и 11 января 1934 года Телеграмма Дона Хорхе была приказом немедленно продать 6 сотен ящиков кофе. На самом же деле это был условный сигнал, возвещавший, что момент наступил, и он немедленно ждал их к себе. Марк посмотрел на своего компаньона с явной враждебностью. «Все твои чертовы тонкие кишки!» — сказал он. Энтони воспротивился, утверждая, что с ним все в порядке. «Ты не годен для марш-броска!» «Годен?» «Нет», — повторил Марк с настойчивостью, граничивший в то же время со страстным негодованием, — «Три дня на муле по этим проклятым горам? Это слишком тяжело для любого в твоем состоянии!» Уязвленный словами друга, и боясь, что он, согласившись с Марком, выкажет свой страх перед теми трудностями, которые им предстояли, Энтони упрямо твердил, что он готов преодолеть всё. Желая верить этому... Марк быстро позволил убедить себя. Дону Хорхе был отправлен ответ. Шестьсот ящиков кофе немедленно проданы, и он должен ожидать дальнейших подробностей в пятницу. И вот, наконец, после ленча, водуряющую полуденную жару, они отправились за кофе Финка, росшим высоко в горах над Топотланом, где один из друзей Дона Хорхе должен был предоставить им ночлег. Марк снова вытащил своего карманного Шекспира, и они четыре часа пришпоривали медлительных животных, все вперед и вперед, по запыленным зарослям маиса и по полям, сквозь сухую безлистную щетину ветвей, которая, наконец, уступила место зеленому мраку и золотым огням кофейных плантаций, под возвышавшимися тенистыми деревьями. Вперед и вперед. И Марк тем временем прочитал целиком Гамлета и два первых акта Троила и Кресиды. А Энтони сидел и думал, в дымке окутавшей его глаза, как долго он еще сможет вынести это. Примечание. «Троил и Кресида» пьеса Шекспира, 1602 год, Написано на сюжет из древнегреческой мифологии. Конец примечания. Но, наконец, когда стало совсем темно, они достигли места назначения. В четыре часа на следующее утро они снова были в седле. Под деревьями царила двойная ночь. Листва поглотила яркие звезды, Но мулы с твердой уверенностью выбирали себе путь по извилистой тропинке. Время от времени Марк и Энтони проезжали под невидимыми лимонными деревьями, и во тьме запах цветов был подобен мимолетному невыразимому откровению чего-то неземного, минутному восторгу, и затем, по мере того, как мулы продвигались, перебирая копытами вверх по каменистой тропе, запах кожи и пота символизировал угасание этой сверхъестественной жизни, знаменуя возвращение к обыденности. Поднялось солнце, и чуть позже они выступили из возделанных кофейных зарослей на возвышенную местность обнаженных гор и сосен, почти на одном уровне. Дорожка извивалась в обе стороны вдоль изрезанных гор. Слева под обрывом видна была долина, все еще темная от теней. Вдали, в дымном воздухе, пропахшем пылью засушливого лета и запахом лесных пожаров, в туманной белизне виднелся Тихоокеанский берег. Марк все еще читал Троила и Кресиду, Спуск был настолько отвесный, что им пришлось слезть с муллов и вести их под усы. Еще через час они вышли к берегу речушки. Они перешли ее вброд и под палящим солнцем начали карабкаться на склон. Не было ни одной тени, и огромные голые холмы имели цвет пыли и выжженной травы. Ничто даже не шелохнулось. Ни одна ящерица меж камней. Вокруг не было ни малейшего признака жизни. Безнадежно пустой хаос гор, казалось, простирался вдаль бесконечно. Все выглядело так, словно они ехали через границу мира в небытие. В бесконечные просторы горячего и пыльного ничто. В одиннадцать часов они остановились на ленч. и еще час спустя, когда солнце стояло прямо над головой, сделали еще один привал. Тропа уходила вверх, затем спускалась на полторы тысячи футов в ущелье и снова выходила на поверхность. К трем часам Энтони был настолько изможден, что едва мог думать и видеть. Пейзаж, казалось, колыхался перед ним, как нарисованный. Иногда... темнел, меркнул и полностью опадал. Он слышал голоса, и его мысли начинали жить своей собственной жизнью у него в голове, жизнью, не связанной с земной, безумной, дурманящей и беспощадной, фантасмагорией, прекратить которую было выше его сил. Один образ следовал за другим. Он был словно одержим бесом, словно кто-то принуждал его жить чужой жизнью и думать чужими мыслями. Но пот, который в три ручья лился у него с лица и промочил рубашку и хлопковые дорожные бриджи, был его собственным, его собственным и страшным, невыносимым. Он ждал, что вот-вот заохает, даже разрыдается, Но сквозь бред собственного двойника вспомнил о слове данном Марку и искреннее обещание того, что не утомится. Он мотал головой и продолжал ехать, ехать по несуществующему миру дикой фантазии и полупризрачного зыбкого ландшафта сквозь отвратительную реальность своей боли и усталости. Голос Марка вывел его из полуобморока, с тобой все в порядке очнувшись с усилием приведя взгляд в норму он увидел что марк остановился и ждал его прямо у изгиба тропинки в пятидесяти ярдах вслед за багажным мулом ехал мозо мула раздался долгий возглас и вместе с ним глухой удар палки по спине мула, — Извини, — пробормотал Энтони, — я, должно быть, отстал. — Ты уверен, что с тобой все в порядке? Энтони кивнул. — Осталось меньше часа езды, — сказал Марк. — Поднажми, если можешь. В тени огромной соломенной шляпы на его изможденном лице появилась ободряющая улыбка. Тронутый Энтони... улыбнулся в ответ, и, чтобы вселить в Марка уверенность, попытался пошутить о том, как тяжело должно быть деревянным седлом от того, что на них беспрестанно ездят. Марк рассмеялся. «Если мы доберемся живыми и здоровыми, придется пожертвовать пару серебряных седел собору святого Якова в Компостелле». Он рванул за усы, Пришпорил мулла и тот потянулся вверх по склону, затем, сбросив вниз камни из-под копыт, споткнулся и упал вперед на колени. Энтони закрыл глаза, чтобы они минуту отдохнули от яркого света. Услышав шум, он снова открыл их и увидел, что Марк лежит лицом на земле, а мул усиленными рывками пытается встать на ноги. Пейзаж... Вмиг приобрел ясное очертания Зыбкие образы застыли. Забыв о боли в спине и в ногах, Энтони спрыгнул с седла и побежал по тропинке. Когда он приблизился, Марк поднялся на ноги и уже залез на мула. — Ушибся? — спросил Энтони. Тот покачал головой, но ничего не ответил. «У тебя идет кровь!» Бриджи были разорваны на левом колене, и на нем виднелось красное пятно. Энтони крикнул «Мозо!», чтобы тот вернулся вместе с багажным мулом, и затем, опустившись на одно колено, открыл перочинный нож и отрезал им кусок ткани, соприкасавшейся с раной, образовав длинную бахромчатую щель в плотном материале. испортишь мне бриджи?» — подал голос Марк. Энтони ничего не ответил, оторвав большой кусок материала. Коленная чашечка и верхняя часть голени представляли собой красное пятно плоти без кожи, серое, там, где кровь пропиталась пылью и землей. На внутренней части колена зияла глубокая рана, обильная, кровоточащая. Энтони сжал зубы, словно боль была его собственной, и закусил нижнюю губу. Чувство болезненного физического отвращения смешивалось с мучительным состраданием. Он содрогнулся. Марк нагнулся вперед, чтобы рассмотреть поврежденное колено. «Месиво» была его реакция. Энтони ничего не сказал. Затем открутил пробку фляги и, смочив носовой платок, стал удалять грязь с ран. Чувство брезгливости исчезло. Он был полностью поглощен выполняемой задачей. Сейчас не было ничего важнее, чем смыть песок, не причинив Марку лишней боли. В это время Мозо вернулся к ним с багажным мулом и в молчании стоял рядом, глядя сверху вниз своими ничего не выражающими глазами на то, что происходит. «По-моему, он думает, что мы заняты ненужным делом», произнес Марк, сделав попытку улыбнуться. Энтони поднялся на ноги, приказал мозо снять с мула поклажу и вытащил из одного из холстяных узлов аптечку. Почувствовав жжение дезинфицирующего средства, Марк разразился громким хохотом. «Не говори мне больше своей социологической туфты насчет йода!» — сказал он. «Это все старое, как мир, идея о причинении людям зла ради их же блага, как и Егова! Господи!» И он снова расхохотался, когда Энтони промокнул очередной участок сырой плоти. Затем, когда колено было забинтовано, он сказал Энтони, «Дай мне руку». Энтони помог ему подняться на ноги. Он сделал несколько шагов вперед по тропинке и вернулся назад. Кажется, ничего. Марк нагнулся, чтобы осмотреть передние ноги Мула. На них едва виднелись царапины. «Ничего не удерживает нас от того, чтобы двинуться вперед», — заключил он. Они помогли ему забраться в седло, и он, пришпорив мула больной ногой, поскакал быстрым шагом вверх по склону холма. Остаток пути он казался Энтони, особенно когда приосанивался, — и выпячивал грудь, и тогда, когда тропинка изгибалась, и сзади виднелся его профиль, мраморной и застывшей бледной статуей стоика, израненного, но еще живого, и молчаливо мирящегося со своей агонией. Позже назначенного часа, поскольку Марк предпочел сдержать шаг, но не заставлять мулов фырчать, и обливаться потом в полдневную жару, они въехали в Сан-Кристобаль-эль-Альто. Тридцать или сорок индейских ранчо виднелись на узком кряже между двумя вдающимися в море заливами, за которыми с каждой стороны гряда за грядой горы беспорядочно уходили вдаль, сливаясь с дымкой. Увидев именитых путешественников, местный лавочник поспешил на площадь, чтобы предложить им ночлег. Марк выслушал его, совсем согласился и сделал движение, чтобы слезть с мула, затем, поморщившись, остался сидеть в седле. Не поворачивая головы, он крикнул громким сердитым голосом, «Вам придется стаскивать меня с этого проклятого животного!» Энтони и Мозо помогли ему спуститься, но, оказавшись на земле, Марк отверг всякую дальнейшую помощь. «Я могу ходить и сам!» Отрезал он и нахмурился, как будто протянув руку, Энтони хотел оскорбить его. Их пристанище на ночь... оказалась дровяным сараем, наполовину заполненным кофейными ящиками и шкурами. Осмотрев место, Марк снова захромал, чтобы взглянуть на соломенный навес, служивший конюшней для мулов, затем предложил прогуляться по деревне, осмотреть, так сказать, достопримечательности, как он выразился. Прогулка, как было видно, причинила ему столько боли, что он не мог вымолвить ни слова. В молчании они пересекли маленькую площадь, в молчании же зашли в церковь, в школу и в городскую тюрьму. Так же не говоря ни слова, они шли дальше друг за другом, поскольку если бы они шли рядом, — думал Энтони, — он мог бы видеть лицо Марка, искаженное гримасой боли. В то время как если бы он шел впереди, это было бы оскорблением, вызовом Марку, который бы заставил его ускорить шаг, Энтони намеренно тащился позади, не говоря ни слова, словно индейская женщина, следующая по пыльной дороге за своим мужем. Примерно через полчаса Марк почувствовал, что достаточно измордовал себя. «На сегодня хватит достопримечательностей!» — мрачно сказал он. «Я предлагаю съесть что-нибудь!» Ночь была пронизывающе холодной, а спать им пришлось на обыкновенных нарах. На следующее утро Энтони очнулся после беспокойного и стомившего его сна. «Проснись!» — кричал ему в ухо Марк. «И подымайся!» Энтони испуганно вскочил и увидел Марка, сидящего на противоположном конце нар, подперев рукой голову и сердито глядящего на него. — Пора отчаливать, — продолжал хриплый голос. — Уже седьмой час. Внезапно вспомнив о случившемся вчера, Энтони спросил, как его колено. — Да все так же. — Ты выспался? — «Конечно же нет!» — раздраженно отозвался Марк, затем, отведя взгляд, добавил. «Я не могу встать! У меня нога как деревянная!» Энтони напялил сапоги и, открыв дверь сарая, чтобы впустить солнечные лучи, подошел к Марку и сел на краешек его кровати. «Неплохо было бы наложить чистую повязку», — сказал он и начал развязывать бинт. «Корпия!» прилипла к сырой плоти. Энтони осторожно потянул за нее, затем отпустил. «Пойду попрошу немного теплой воды в магазине», сказал он. Марк едва слышно хохотнул и, взяв кончик повязки большим и указательным пальцами, резко рванул. Квадратный кусок розоватой ткани остался у него в руке. «Нет!» — крикнул Энтони, морщась, как будто бы боль была его. Но Марк только презрительно улыбался. «Ну вот теперь опять снова идет кровь!» — добавил Энтони уже другим тоном, найдя медицинское оправдание своему выкрику. Но на самом деле не струйка свежей крови обеспокоила его больше всего, когда он склонился, чтобы посмотреть на рану, обнаженную Марком, Колено полностью распухло и было почти черным от синяков, а по краям вновь скрывшейся раны плоть была желтой от гноя. — С таким коленом ты вряд ли сможешь ехать, — сказал он. — А это уж мне решать, — был ответ Марка, и спустя секунду последовало добавление — «В конце концов, ты сам решился ехать позавчера!» Эти слова выражали презрительное уничижение. «Если такой слабак, как ты, может превозмогать боль, то уж я-то, конечно!» Именно это он имел в виду. Но оскорбление, как показалось, Антони было ненамеренным. Причиной его послужило крайнее высокомерие, почти ребяческая по своей неразумной силе. Кроме того, колено бедняги было действительно повреждено. Времени для оскорблений не оставалось. — Со мной было практически все в порядке, — примирительным тоном проговорил Энтони. — А у тебя нога, которая в любой момент воспалится? Марк набычился. — Уж если я не иду пешком... «А еду на муле. Все будет в порядке?» — настаивал он. «Просто колено слегка задубело и в синяках. Да и кроме того...» — добавил он противоречие тому, что было сказано перед этим. «В есть врач. Чем скорее я попаду к нему в руки, тем лучше. Пока ты трясешься на муле, будет гораздо хуже. Вот если б ты подождал здесь денек-два...» «Дон Хорхе подумает, что я предал его». «К черту Дона Хорхе! Пошли ему телеграмму!» «Здесь не работает телеграф», — я спрашивал. «Ну тогда пошли, Мозо!» Марк покачал головой. «Я не доверяю ему». «Почему?» «Он напьется при первой же возможности». «Иными словами, ты не хочешь его посылать». «Кроме того...» — Будет слишком поздно, — продолжал Марк. — Дон Хоркай через день или два уже уедет, и ты воображаешь, что сможешь отправиться с ним. — Я думаю быть там, — сказал Марк. — Ты не сможешь. — А я говорю тебе, что буду там. Я не собираюсь подводить его. Его голос был холодным и охрипшим от едва сдерживаемого гнева, А теперь помоги мне встать приказал он не буду двое в молчании смотрели друг на друга, затем сделав усилие чтобы сдержать себя марк пожал плечами ну ладно так и быть я кликну мозо а если ты боишься отправляться в миахутлу, продолжил он тоном декарского презрения. Можешь проваливать назад в Топотлан. Я обойдусь и один. Затем в открытую дверь он крикнул. «Хуан! Эй, Хуан!» Энтони пришлось капитулировать. «Хорошо. Пусть будет по-твоему. Если ты действительно сошел с ума...» Он не договорил. «Но я ни за что не отвечаю. Тебя и не просили». ответил Марк. Энтони встал и пошел за аптечкой. Вынув корпию, он промокнул рану и наложил свежую повязку. Сцена прошла в молчании. Затем, пытаясь забинтовать рану, Энтони произнес. «Надеюсь, мы прекратили ругаться?» «Так, наверное, будет легче». Несколько секунд Марк был полон ненависти и безразличия. Затем он поднял глаза и выдавил из себя примирительно-дружескую улыбку. — Мир, — сказал он, одобрительно кивая, — мы заключим мир. Но он не принял во внимание боль. Она началась, мучительная. Лишь только он пытался выполнить поставленную перед собой задачу спуститься с нар Но без того, чтобы согнуть поврежденное колено, это оказалось невозможным даже с помощью Энтони, а согнуть колено было пыткой. Когда он, наконец, поднялся на ноги, он был весь бледен, и его лицо выражало свирепость. — Все в порядке? — спросил Энтони. Марк кивнул, и, хромая, вышел из старая даже не взглянув на Энтони, словно тот стал его заклятым врагом. Пытка снова началась, когда пришла пора взбираться на Мула и возобновлялась с каждым шагом, делаемым животным. Как и днем раньше, Марк ехал впереди. Во главе Кавалькады он доказывал свое превосходство и вместе с тем оставался недостижимым для любопытных глаз. Воздух был по-прежнему холодным, но время от времени Энтони замечал, что Марк вынимал платок и прикладывал его к лицу, словно был в испарине. Каждый раз, когда он клал платок в карман, он с новым каким-то дикарским усердием пришпоривал мула. Дорожка уходила вниз, затем снова подымалась, велась по склону среди сосен и опять опускалась. Вниз, вниз, вниз. Прошел час, потом два, три. Солнце высоко стояло в небе, И жара была нестерпимой. Три часа, затем три с половиной. И вот, наконец, пошли лесные опушки, Холмы и поля, Скирды кукурузы с индейских полей, Ряды хижин, старуха, несущая воду, Загорелые дети — молчаливо играющие в пыли. Авантюристы находились на окраинах нового селения. «Как насчет того, чтобы выйти и пообедать здесь?» высказал мнение Энтони и с помощью шпоры перевел мула на рысь. «Мы могли бы достать свежих яиц», закончил он, поравнявшись с другим мулом. Лицо, когда Марк обратил его к нему, было белым, как полотно. и когда он разжал стиснутые зубы, чтоб заговорить, нижняя челюсть непроизвольно затряслась. — Мне, думается, стоит двигаться вперед, — начал он почти неслышно. — У нас впереди есть еще длинный путь. Затем он отчаянно заморгал, голова опустилась, а тело, казалось, вот-вот сползет. Он припал, нагнувшись вперед к шее мула, завалился на сторону и упал бы на землю, если бы Энтони не подхватил его за руку и не удержал в седле».